Глава четвертая. По санаторию распространилась весть, казавшаяся нелепой. Безногий летчик увлекся танцами. Как только Зиночка кончала свои дела в конторе, в коридоре ее уже ждал ученик. Он встречал ее с букетом земляники, шоколадкой или апельсином, оставленным от обеда. Зиночка важно подавала ему руку, и они шли в пустовавший летом зал, где прилежный ученик заблаговременно сдвигал к стенам ламберные столики и стол для игры в пинг-понг. Зиночка грациозно показывала ему новую фигуру. Нахмурив брови, летчик серьезно следил за вензелями, которые вычерчивали на полу маленькие изящные ножки. Потом девушка делалась серьезной, хлопала в ладоши и начинала отсчитывать. Раз-два-три. Раз-два-три. Глиссат направо. Раз-два-три. Раз-два-три. Глиссат налево. Поворот. Так. Раз-два-три. Раз-два-три. Теперь, Змейка, делаем вместе. Может быть... Ее увлекла задача научить танцевать безногого, какой не доводилось, вероятно, решать ни Бобу Горохову, ни даже самому Полю Судаковскому. Может быть, нравился девушке ее смуглый черноволосый загорелый ученик с упрямыми шалыми глазами, а вернее всего то и другое вместе, но только отдавала учебе она все свое свободное время и всю душу. По вечерам, когда пустели пляжи, волейбольные, городошные площадки, любимым развлечением в санатории были танцы. Алексей неукоснительно участвовал в вечерах. Недурно танцевал, не пропускал ни одного танца, и его учительница уже не раз жалела, что поставила ему такие суровые условия обучения. Играл баян, крутились пары.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 Он весело отшучивался. Они продолжали танцевать, ничем не отличимые от других пар. Тяжелые танцевальные упражнения уже давали свои результаты. Алексей все меньше и меньше ощущал сковывающие действия протезов. Они как бы постепенно прирастали к нему. Алексей был доволен. Лишь одно тревожило его теперь — Отсутствие писем от Оли. Больше месяца назад, в связи с неудачей Гвоздева, послал он ей свое, как ему теперь казалось, раковое и, во всяком случае, совершенно нелепое письмо. Ответа не было. Каждое утро после зарядки и бега, для которого он с каждым днем удлинял маршрут на сто шагов, Он заходил в канцелярию и смотрел ящик с письмами. В ячейке «М» писем было всегда больше, чем в других. Но напрасно снова и снова перебирал он эту пачку. Но вот однажды, когда он занимался танцами, в окне комнаты, где продолжалось обучение, показалась черная голова Бурназяна. В руках он держал свою палку и письмо прежде чем он успел что-нибудь сказать алексей выхватил конверт надписанный крупным ученическим почерком и выбежал оставив в окне озадаченного бурнозяна а посреди комнаты рассерженную учительницу зиночка все нынче такие вот современные кавалеры тоном тетки сплетницы проскрипел бурнозян не верьте девушка «Бойтесь их, как черт, святых мощей! Ну и вам, поучите-ка лучше меня!» И, бросив палку в комнату, бурнозян, тяжело кряхтя, полез в окно, возле которого стояла озадаченная грустная Зиночка. Алексей, держа в руке заветное письмо, быстро, точно боялся, что за ним гонятся и могут отнять его богатство, бежал к озеру. Тут, продравшись через шелестящие камыши, сел он на мшистый камень на отмели, совершенно скрытый высокой травой со всех сторон, осмотрел дорогое письмо, дрожавшее в пальцах. Что в нем? Какой приговор оно в себе заключает? Конверт был потрепан и затерт. Немало побродил он, должно быть, по стране, разыскивая адресата. Алексей осторожно оторвал от него полоску и сразу глянул в конец письма. «Целую, родной. Оля!» — значилось внизу. У него отлегло от сердца. Уже спокойно расправил он на колени тетрадные листы, почему-то испачканные глиной и чем-то черным, закапанные свечным салом. «Что же это стало с аккуратной Оленькой?» И тут он прочел такое, от чего сердце его сжалось гордостью и тревогой. Оказывается, Оля вот уже месяц как покинула завод и теперь живет где-то в степи, где камышинские девушки и женщины роют противотанковые рвы и строят обводы вокруг одного большого города. Нигде ни словом не был помянут «Сталинград». Но и без этого, потому, с какой заботой и любовью, с какой тревогой и надеждой писала она об этом городе, было ясно, что речь идет о нем. Оля писала, что тысячи их добровольцев с лопатами, с кирками, с тачками день и ночь работают в степи и роют, носят землю, бетонируют и строят. Письмо было бодрое и лишь по отдельным строчкам, прорвавшимся в нем, можно было догадаться, как лихо приходится им там, в степи. Только рассказав о своих делах, целиком должно быть захвативших ее, Оля отвечала на его вопрос. Сердито писала она, что оскорблена его последним письмом, которое получила она тут, на окопах что если бы он не был на войне, где так треплются нервы, она ему этого оскорбления не простила бы. «Родной мой», — писала она, — «что же это за любовь, если она боится жертв? Нет такой любви, милый, а если и есть, то, по-моему, и не любовь это вовсе. Вот я сейчас не мылась неделю». Хожу в штанах, в ботинках, из которых пальцы торчат в разные стороны. загорела так, что кожа слезает клочьями, а под ней какая-то неровная, фиолетовая. Если бы я усталая, грязная, худая и некрасивая, пришла бы к тебе сейчас отсюда, разве ты оттолкнул бы меня или даже осудил меня? Чудачок ты, чудачок. Что бы с тобой ни случилось, приезжай знай, что я тебя всегда и всякого жду. Я много думаю о тебе, и пока не попала на окопы, где мы все засыпаем каменным сном, едва добравшись до своих нар, я тебя часто видела во сне. И ты знай, пока я жива, у тебя есть место, где тебя ждут. Всегда ждут. Всякого ждут. Вот ты пишешь, что с тобой что-нибудь может случиться на войне. А если бы со мной на окопах случилось какое-нибудь несчастье или искалечило бы меня? Разве ты от меня отступился? Помнишь, в Фабзавуче мы решали алгебраические задачи способом подстановки. Вот поставь меня на свое место. И подумай. Тебе стыдно станет этих твоих слов. Мересьев долго сидел над письмом. Полило солнце, ослепительно отражаясь в темной воде. Шлестел камыш, и синенькие бархатные стрекозы бесшумно перелетали с одной шпажки осоки на другую. Шустрые жучки на длинных тонких ножках бегали по гладкой воде у корешков камыша, оставляя за собой кружевной зыбкий след. Маленькая волна тихонько обсасывала песчаный берег. — Что это? — думал Алексей. — Предчувствие. Дар угадывать. Сердце... «Вещун!» — говорила когда-то мать. Или трудности окопной работы умудрили девушку, и она чутьем поняла то, что он не решался ей сказать. Он еще раз перечитал письмо. Да нет же, никакого предчувствия. Откуда это он взял? Просто она отвечает на его слова. Но как? Отвечает. Алексей вздохнул, медленно разделся, положил одежду на камень. Он всегда купался здесь, в этом известном только ему одному заливчике, у песчаной косы, закрытой шелестящей стеной камышей. Отстегнув протезы, он медленно сполз с камня. И хотя ему было очень больно ступать обрубками ног по крупному песку, Он не стал на четвереньки. Морщась от боли, вошел он в озеро и опрокинулся в холодную плотную воду. Отплыв от берега, он лег на спину и замер. Он видел небо, голубое, бездонное. Суетливой толпой ползли, напирая друг на друга мелкие облака. Перевернувшись, Он увидел берег, опрокинутый в воду и точно повторенный на ее голубой прохладной глади. Желтые кувшинки, плававшие среди круглых, лежавших на воде листьев, белые крылатые точки лилий. И вдруг представилась ему на мшистом камне Оля, какой он видел ее во сне. Она сидела в пестром платье, свесив ноги, Только ноги ее не касались воды. Два обрубка болтались, не доставая до поверхности. Алексей ударил кулаком по воде, чтобы прогнать это видение. Нет, способ подстановки предложенной Олей ему не помог.